Глава 31. Наконец наступил последний, третий день путешествия. Еще утром за завтраком Джек и Барнаби видели обе команды своих врагов за столиками. Как и накануне, Жофре с Утулом рассаживали своих солдат лицом к противнику, а потом буравили друг друга взглядами, с ожесточением поедая кашу и салаты. Поскольку спешить было некуда, да и небезопасно, Джек и Барнаби подождали, пока конкуренты уберутся из ресторана и отправились в бар, стараясь держаться ближе к скоплению людей. Сегодняшний день мог оказаться решающим. С одной стороны, Жафре непременно хотел заполучить карточки Джека и Барнаби, с другой, сутул с друзьями тоже мог начать с самого приятного, с уничтожения команды из двух человек. Стараясь не пить крепкого, напарники просидели на месте, как пришитые часа два. Но в конце концов, пиво сделало свое дело, им понадобилось в туалет. Поскольку туалет в баре тоже был небезопасен, кабинки являлись идеальным местом для незаметного убийства, Джек и Барнаби отправились к себе в каюту, чтобы заодно и вздремнуть. В 19 часов по корабельному времени пассажирский лайнер компании Дюршлаус должен был коснуться орбитального терминала, поэтому в коридорах было многолюдно. Уставшие от дороги пассажиры роились словно пчелы. Это было на руку Джеку и Барнаби, поскольку при таком стечении народа нападать на них было бы глупо. Немного поспав в каюте, они отправились в ресторан, чтобы пообедать. Теперь уже на всех ярусах царила суета. Пассажиры готовились к прибытию судна на терминал Шлезвига. Они спешили упаковать чемоданы, забрать из чистки вещи, а прихмахеров буквально отрывались руками, и те с красными от усердия лицами перебегали от каюты к каюте, роняя банкноты, которые были у них распиханы по всем карманам. «Ты смотри, как носятся, словно их поджарили», – заметил Барнаби. В ресторане оказалось малолюдно, однако писательницу Грейс и ее дочь Сильвию напарники увидели издалека. Семейка сидела за столом с каким-то крепким коротко стриженным парнем. Дамы что-то бойко говорили, а их новый знакомый только слушал, широко раскрыв рот. Джек и Барнаби усаживались на свои места, когда субъект с коротких стрижек вдруг резко отодвинулся от стола. Джек улыбнулся. Грейс снова шарила под столом своей ножкой. Поскольку посетителей в зале было мало, Джека и Барнаби обслуживали сразу два официанта. Видимо, к концу путешествия у пассажиров пропал аппетит. И пришли и не сели за свои столы Жафре и Сутулы. «Нету их», – заметил Барнаби, обгладывая свиного ребрышка. «Может, это случилось, а, Джек? Может, они положили друг друга в каком-нибудь сортире на первом ярусе, а?» «Это слишком хорошо, чтобы быть правдой», – ответил Джек, неспешно приканчивая суп из морского угря. Если бы еще знать, где это случилось, мы бы обогатились на тридцать тысяч карточками Риш-Роял. А если учесть и Голдлайн-Роял, мы бы сразу безо всякой работы стали богачами. Ты готов обмануть добрейшего мистера Рейнольдса? Да, Джек, я считаю, что нас подставили. Иначе зачем этот дурдом с игрой на выживание? Что, нельзя было отправить команды по отдельности? Я не исключаю, что у них случилась накладка. Уж очень нелогично выглядит это соревнование. Ты только представь, если завяжется настоящая рубка между Шафре и Сутулом. Агенты безопасности тут же об этом разнюхают. Может и накладка, но нам от этого не легче.